Глава 39. Летиция. Господин Тинер кивнул мне, узнал. Я-то надеялась, что он и думать забыл о девушке с необычным даром. Впрочем, о чем я волнуюсь? Он сам сказал, что первокурсницы ему в отделении не нужны. «Хватай его! Держи!» Зашумели вокруг. Поединок начался. Что за жизнь пошла? Одни поединки до турнира. Такими темпами придется переквалифицироваться в боевых магов. Жук обхватил Ларниса вокруг талии, чтобы приподнять и вынести за порог. Хозяин таверны посмеялся себе под нос, ведь студент не оказывал сопротивления. Видать, совсем сопляк растерялся. Но он дернул раз, другой и смущенно засопел. Ему не удалось динуть противника с места. Ларнис стоял, сложив руки на груди. Вот, мол, не мешаю и улыбался краешком рта. Мужчина отступил, почесал подбородок, раздумывал, как половчее ухватить наглеца. А низ, едва жук потерял бдительность, скользнул ему за спину и, поймав за запястье, заломил руку. Со стороны казалось, что хозяин таверны поддается, но не может быть, чтобы от такого аккуратного захвата огромный мужик согнулся в три погибели и взвыл. Он стоял как раз лицом к раскрытой двери, и Ларнис осторожно сопроводил его прямо к выходу. Жук послушно шагал, правда при этом отчаянно ругался и крыл Ларниса последними словами. Нис отпустил его сразу, как только вывел за дверь. Поднял руки. «Никакой магии!» «Подтверждаю!» Откликнулся старший дознаватель и отхлебнул взвар из стакана. «Взвар? Вот как? Он не пьет или сейчас на задании? Хотя какая мне разница?» Меня это не касается. Поединок закончился, едва начавшись. Посетители едва ли сделали пару глотков Эля, но разочарованными они не выглядели. «Что, жук, уел тебя, малец?» спросил гном, важно восседавший прямо на столе. «Я всегда говорил, что рост не имеет значения». Похоже, хозяин трактира давно напрашивался на неприятности. Он нахмурился, потирая плечо. «Ладно, твоя взяла». Следующую неделю работаешь у меня с пяти вечера до закрытия. Серебрушка за смену. И не опаздывать!» Вот так и получилось, что на ближайшее время мы обеспечили себя работой, а там видно будет. «Ты такой сильный!» Сказала я, когда мы с Нисом возвращались домой по темным улицам. Нис задумчиво качнул головой. «Борьба была не совсем честной. Хозяин трактира человек, а я...» Я обняла его за руку и прижалась к плечу. Уговор был не использовать магию. Жук сам виноват. Нельзя быть таким самоуверенным. Зато теперь у нас есть работа. Низ чмокнул меня в макушку. «Да, ты права. Если дело и дальше так пойдет, то скоро закроем твой долг перед Академией в этом семестре». После этих слов сделалось не по себе. «Низ, ты ведь не собираешься?» «Собираюсь. Я уже заплатил за год обучения. Одежда у меня есть. Крыша над головой тоже. Или ты думаешь, я стану складывать монеты в мешок и любоваться ими перед сном, как какой-нибудь гном?» «Рубелла бы стукнула тебя по коленке за такие слова!» — хихикнула я. «Рубелла бы и меня сейчас стукнула и напомнила бы, что когда-нибудь придется расплачиваться. Однако у Ниса была возможность воспользоваться ситуацией, А в итоге он же меня и убеждал, что надо подождать. Недоверие убивает любовь, и я хочу полностью доверять Ларнису. «Но если тебе будет нужна моя помощь, то ты ее примешь без возражений», – строго сказала я. «Договорились». Мы обменялись улыбками, а потом я вспомнила о господине Тинере. Видел ли его низ? Оказывается, да, но он успокоил мои сомнения». Едва ли он явился в трактир по нашей душе. У дознавателей много работы в разных районах города. Это просто совпадение. Вечер выдался на удивление славный. Тихий, теплый, будто последний поцелуй осени перед расставанием. Мы шли, держась за руки, и в целом мире не было никого счастливее нас. Все тревоги остались позади, нос больше не кровил, учёба ладилась. Низ перестал себя терзать чувством вины. «Перестал ли?» Я искоса взглянула на него и осторожно напомнила. «Мы давно не ходили в лавку». Ларнис понял намек, улыбнулся. «Не волнуйся за меня, Летти. Кровь мне нужна не так часто. По ощущениям, раза два-три в месяц. И теперь, когда я почувствую жажду, я знаю, как мне ее утолить. К тому же...» Он задумался на миг, качнул головой. «Возможно...» «Я все-таки не вампир? Или вампир-полукровка? Где мои клыки?» Низ потрогал указательным пальцем зуб, будто ожидал, что прямо сейчас внезапно обнаружится, что клыки подросли и заострились. Я пожала плечами. «Не знаю, может, ты болел? Давно не пил кровь, и они втянулись?» Мы одновременно рассмеялись, представив, как втягиваются клыки. «А может, на тебя наложили заклятие?» Заклятие. А ведь эта мысль уже приходила мне в голову, когда я посмотрела на амулет, протянутый мне Мэтрис Лул, вернее, на разноцветной нити, опутавшей его. Похоже, я видела на теле Ларниса, когда защитное поле дома ректора отбросило его от крыльца. Но кто бы стал его зачаровывать и зачем? Нисс и не догадывался, что он опутан магией, не чувствовал ее, хотя... Что, если так сработала защита от нерадивых студентов, обезвредила хулигана и тут же развеялась? «Заклятие?» – переспросил Низ, внимательно глядя на меня. «Нет-нет, это я так, предположила». «У меня нет никаких доказательств. К чему волновать Ларниса попусту? На углу улицы торговал орешками и сухофруктами припозднившийся лоточник». Он так обрадовался покупателям, что отдал нам последние два кулечка за сахариной клюквы за пару медных монет. Я протянула бумажный пакетик Нису, но тот с улыбкой покачал головой. Ты ведь знаешь, Летя, это для меня не лакомство. Я бы позволила тебе полакомиться. Лукаво ответила я. Но ну, ты упираешься. Интересно, моя кровь показалась бы тебе вкусной? Клянусь, Я и не думала его дразнить. Анис сжал губы, взгляд потемнел. Я, сама того не зная, сделала ему больно. «Прости», – прошептала я, заглядывая ему в глаза. «Просто знай, что для меня это мелочи, для меня это радость, и тебе не нужно было бы идти в лавку». Ларнис судорожно сглотнул, сгреб меня в объятия, зарылся лицом в волосы. «Моя сладкая Летти». Моя вкусная летя, один только твой аромат сводит меня с ума, но я никогда не стану пробовать твою кровь. Никогда, моя родная. Ну почему, глупый? Это ведь как пройти мимо пекарни, почувствовать запах свежих булочек с корицей и не попробовать? Держать в руках сочное яблоко и не откусить? Зато моя булочка всегда со мной. Усмехнулся Ларнис а потом отстранился и сделался серьезен, как никогда. «Что, если попробовав, я уже не смогу остановиться?» «Нет, что ты! Я уверена!» «А я не уверен!» – оборвал он меня. «И прошу тебя, закончим этот разговор!» Он взял меня за руку и молча повел вперед. Он так расстроился, что я даже не стала говорить вслух о том, что моя кровь могла бы разгадать тайну моего рождения помочь отыскать отца видимо пока не время простить об этом